Медленно и задумчиво ответил белый охотник. Нечасто пишут книги о стычке, вроде той, которая произошла здесь, между враждовавшими магиканами и махоками. Тогда я был еще очень молод и выступил с деловарами, зная, что их племя обижено и угнетено. Сорок дней 40 и сорок ночей дьяволы-махоки, жаждавшие нашей крови, окружали этот бревенчатый сруб.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 Его слова были прерваны глухим восклицанием Чингачгука. В то же время фигура Ункаса приняла позу, выражавшую напряженное внимание. — Сюда идет враг, и магикане слышат это, — прошептал соколиный глаз, проснувшись, как и все остальные. — Они чуют опасности в воздухе. — Сохрани, Бог, — произнес Хейвард. — Мы видели уже достаточно кровопролитий.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 Как ни ветхи и не жалкие эти стены, они все же послужат прикрытием. В них уже раздавались оружейные выстрелы. Его желание было исполнено. Магикане ввели в полуразвалившийся блок Гаусс на Раганзетов. Все путешественники в полном молчании вошли туда же. Звуки приближающихся шагов слышались до того ясно, что всякие сомнения исчезли. Скоро раздались и голоса.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 Потом маленький отряд в молчании двинулся в путь, девушки пугливо оглядывались на могилу Гуронов и на ветхий блок Гаус, и их тревога особенно возросла, когда, оставив позади залитую лунным светом лужайку, они углубились в непроницаемую тьму леса. С тех пор, как путешественники поспешно покинули блок Гаус, и до того, как их поглотила лесная темень, никто не проронил ни одного слова.